В Абресе чувствовалось неизбежное увядание лета. Низкие тучи ложились на рогатые горные пики, и на улице, несмотря на позднее утро, царили сумерки. Чистил мелкий дождь, натянув непромокаемый безразмерный плащ, я вышла во двор и оглядела фасад дома с темными потеками. Со стороны было совершенно незаметно, что горный коттедж превращен в тюрьму. Присев прямо на дорожке, с помощью стелу я нарисовала светлую руну «Третий глаз», открывающую колдовство. Знак блеснул розоватым сполохом, а когда погас, на стенах загорелись сотни темных рун, покрывавших дом от фундамента до крыши. Я присвистнула от восхищения. Идеальная магия! Она опутывала жилище. но совершенно не ощущалось. Руки чесались изучить артефакт, создающий подобное сложное колдовство. Стоило потушить третий глаз, как знаки на стенах тоже исчезли. Прежде чем вернуться в дом, я предусмотрительно затоптала ногой выжженный на земле контур. Рой проснулся, растрепанный, болезненно бледный, он жадно пил из бутылки какое-то снадобье. Судя по виду, знахарь искренне сожалел, что не помер от опьянения еще вчера, потому что сегодня чувствовал себя живым трупом. «Доброе утро!» — ухмыльнулась я. «Не издевайся!» — прохрипел он, оторвавшись от горлышка и вытер рукавом рот. «Виски?» «Настойка от похмелья!» Болезненно морщись он снял крышку ковшика, стоявшего на очаге, и дернулся, когда в лицо пахнуло влажным паром. «Что это?» «Острая похлебка по рецепту Валерии Уваровой», — отрапортовала я. Кайден утверждает, что острая еда помогает от похмелья, но каша деда Вудса — это насмешка над кулинарией. Стянув дождевик и, переобувшись в домашние туфли, я усадила страдающего знахаря за стол и, стараясь не греметь посудой, чтобы у него не звенело в больной голове, принялась накрывать завтрак. Поставила перед роем миску с похлебкой, нарезала хлеб, выложила на тарелку подтаявшее сливочное масло. Сама уселась напротив и скомандовала. «Ешь, пока горячее». От еды шел ароматный дымок. «Ты проходила курсы идеальных хозяек?» Сморщился он от мигрени и снова схватился за бутылочку с пряным травяным снадобьем. «Нет», — улыбнулась я. «Несколько лет жила вдвоем с отцом». Пришлось научиться готовить. «Что ты делала на улице?» Рой подул в полную ложку. Проверяла, какой замок стоит на доме. Не донеся до рта ложку, знахарь поднял глаза от еды и одарил меня напряженным взглядом. «Ты хотел попасть на погребение отца», пояснила я. «Нам надо разорвать поводок и заблокировать охранное заклятие, чтобы никто не догадался, что ты освободился. Ничего сложного». Я вполне способна разобраться с артефактом. Боевая магия, как правило, примитивная, хотя должна отдать должное тому, кто тебя привязал. Он мастер своего дела. Дом светится от рун, как праздничная гирлянда, но магии совершенно не чувствуется. Почему ты не ешь? Я очень смутно помню вчерашний день и совершенно не помню ночь. Даже не помню, когда ты вернулась, тихо произнес Рой. Что я еще забыл? «Не беспокойся, по дому, в чем мать родила, ты не бегал», — саронизировала я. «А что я тебе рассказал еще, кроме того, что мой отец?» «Скрывать было глупо. Все». «И ты кормишь меня завтраком?» — указал он на тарелку. «Предлагаешь в отместку отравить тебя?» Невесело усмехнулась я и постаралась поскорее перевести беседу на менее болезненную тему. Когда тебе надо выехать, чтобы успеть на обряд? На закате крайний срок. Тогда поторопись. У меня времени всего полдня, чтобы разобраться в чужой магии. Я не выпустила знахаря из-за стола, пока он не доел все до последней ложки. Кажется, после острой похлебки и ударной дозы снадобья Рой действительно почувствовал себя относительно сносно. Бледность ушла, хотя под глазами все равно лежали черные круги, руки мелко дрожали. Из своей спальни он принес в кухню окованный металлом ларец со знакомым знаком вудсов на стенке. Когда я откинула крышку, то обнаружила там лежавший в деревянной колыбели шар, покрытый поблескивающими рунами. «Ладно, помогите мне, светлые духи!» Быстро помолилась я, растирая ладони, а потом взяла сферу в руки. Она оказалась почти невесомой, и удержать ее в воздухе перед собой не составило труда. как и все обладатели природного дара истинного света, во время колдовства я начинала светиться. Собственной магии видеть не могла, но считала, что зрелище было жутковатым, и искренне недоумевала, почему те, кто следил за моей работой впервые, восхищенно открывали рты. «У тебя цвет изменился», — вдруг вымолвил Рой. «Знаю», — отозвалась я, пытаясь понять, как вскрыть шар. «Только чистый магический свет», — «Серебристый. Скрываешь двуликость?» «Не то чтобы. Люди видят шрам на ладони и не задают вопросов. Но сейчас я в академическом отпуске. Не хочется думать о том, что через пару месяцев придется колдовать в общих лабораториях». Щелкнула пальцами, и сфера раскрылась, пыхнув злобным алым сполохом. В нижней половине лежали белые пластины с рунами. Некоторые уже не горели, видимо, их тушили одну за другой, с каждым послаблением наказания. По приказу пластины отделились от корпуса и развернулись ко мне. — Ты мне доверяешь? — покосилась я на Роя, наконец отыскав нужный знак. Дожидаться ответа не стала, просто взяла стело и острием провела по нужной руне. Свечение моментально погасло. На пластине остался черный выжженный контур, а приятель навалился на стол. Он пытался победить силу притяжения, упирался руками, но короткая борьба оказалась проиграна. Рой прилип щекой к деревянной столешнице. По ошибке я потушила руну, которая ослабляла поводок. «Ой!» — поспешно пробудила ее обратно. «Господи, ты точно понимаешь, что делаешь!» — проворчал бедняга, потирая отбитую челюсть. «На самом деле не особо!» — пошутила я и погасила на пластине соседний знак. Как теперь? Рой выпрямился, потом со странным видом потёр шею, повёл плечами, словно проверяя, нити, не тянет ли удавка. Наконец, после долгого молчания, он резюмировал: "Ошейник исчез. Хорошо. Теперь ты свободен", объявила я. Пластины с иронами вернулись на место, шар закрылся, лёг обратно в выемку на деревянной подставке и потух. Знахарь выглядел обескураженным. Наверное, подобным образом чувствовали себя все люди, которым неожиданно помогли исполнить мечту, а когда она оказалась близкой и доступной, не понимали, что делать дальше. «А как назад?» — только и спросил он. «Когда вернешься, я подвяжу поводок. Артефакт, конечно, хорош, но все равно довольно прост. Что ты хочешь от боевой магии?» Пожалуй, я плечами, как будто знахарь действительно разбирался в тонкой разнице между созидательным и разрушительным колдовством. «Валерия!» Вдруг он запнулся и спросил, «Как тебя называют в Тевете друзья?» «Лерой, желаешь приобщиться?» «Лерой, поедешь со мной к отцу?» Вопрос прозвучал неожиданно, и я замерла, не донеся артефакторности стилу до хла На занятиях по традициям Абрисонам говорили, что в отличие от Тевета, где разжигали магические погребальные костры, в параллельном мире усопших предавали земле, рыли могилы, ставили надгробия. Не знаю, что хуже — видеть, как дорогой тебе человек сгорает дотла или как его зарывают в землю. В любом случае даже врагу не пожелаешь пережить в одиночку страшное прощание. Вернемся быстро дня через три — и ты сможешь работать дальше над артефактом». В глазах знахаря застыла нечеловеческая тоска. «А если захочешь, на обратном пути завернём на магический рынок спилиш. Он один из крупнейших на Северном материке». «Рой», — мягко перебила я друга, — «что?» «Конечно, я поеду с тобой». «Люди по-разному переживают утраты. Я от горя немела». Перемалывала, перебаливала глубоко внутри, не позволяя никому лезть в душу. В этом мы с Роем были похожи. Он делал вид, будто ничего страшного не случилось, и в поездке на другой конец Северной долины не было ничего особенного. Вещей взяли с собой немного, смену белья и одежды. Я еще спрятала на дне заплечной сумки магическое стело. А разбитое сердце Абриса закрыло в ящичек из-под инструментов и опустило в тайную нишу в стене, куда прошлой зимой меня саму прятал знахарь. В Тевете с путешествиями было просто. Если здравники не запрещали магические перемещения, то через специальные ворота можно было добраться до любого места на всех трех континентах, разве что в выжженную пустошь не доставляли. Полчаса — и ты уже не в столице, а где-нибудь на Кайманских островах. В Абресе нам предстояло целую ночь трястись в карете по разбитым горным дорогам. До соседнего городка добрались только в сумерках. На мнибусной станции наняли экипаж. Когда за окном сгустилась темнота, со скальной высоты мне открылся удивительный красоты вид. Внизу, похоже на кусок черного неба, обсыпанного мириадами сверкающих звезд, раскинулась северная долина. Долина тоже принадлежит Вудсам. Не удержалась я от вопроса. «Впечатляет?» «Не то слово. Не верится, что Кайден рискнул всем этим ради нас. Может, поэтому из всех своих воспоминаний он предпочел стереть и воспоминания обо мне?» невесело пошутила я. «Я думаю, что он сломал бы мне челюсть, если бы хоть на минуту вспомнил, кто ты». «Что ж», усмехнулась я, «уверяю, твоя челюсть в полной безопасности». Некоторое время мы в молчании смотрели на огни долины. «Почему ты никогда не спрашивала, за что меня осудили?» Вдруг вымолвил Рой. И хотя его скрывала темнота, я ощущала пристальный тяжелый взгляд. «Не хотела лезть тебе в душу». Повисла тяжелая пауза. «Я организовал побег невесты Огоста Вудса, отца Кайдена», произнес он в тишине. «И все закончилось печально». «Невесту вернули, а тебя предали анафеме?» «Аника погибла. Она носила ребенка от другого мужчины. Я был знахарем, обнаружившим беременность. После ее смерти из замка Вуцов изгнали десятки слуг. Всех, кого назначили соучастниками. Меня обвинили в измене и заточили в старом доме в горах. Рою было необязательно объяснять, почему на него пал гнев». Из-за гибели невесты, скорее всего, сорвалось заключение какого-нибудь важного для вудсов союза. В памяти невольно всплыли жесткие слова Кайдена, брошенные в минуту отчаяния. «Ты совершенно не вписываешься в мою реальную жизнь». Тогда я страшно обиделась, а он всего лишь говорил правду. Просто это горькая правда... переворачивала девчачий мирок белых занавесок, глупых поступков и розовых шор на глазах, не позволявших видеть, что я без спроса вламывалась в чужую жизнь. «О чем ты думаешь, Лерой?» вдруг спросил знахарь. «О том, что меня действительно стоило забыть». На место приехали, когда солнце давно встало. Миновали классившееся поле с покосившимся чучелом и остановились напротив фермерского дома. Невысокого, словно вросшего в землю. Двери были нараспашку. Если бы у побеленной стены не стояли прислоненная крышка гроба с черным крестом, то не догадаешься, какое горе случилось в семье. Из дома вышла невысокая полная женщина в черной косынке. Рой моментально выбрался из кареты. Последовали судорожные объятия, скорые поцелуи. — Рой, Берти, ты как тут? — Спросила она тихо и испуганно глянула через плечо. «Уезжай немедленно!» «Тетушка, но мне разрешили приехать на похороны!» Не моргнув глазом, соврал Рой. Неожиданно из дома, пригнув голову, чтобы не задеть макушкой низкую притолоку вышел широкоплечий седовласый паладин, несмотря на жару, одетый в черное. Плохим зрением я никогда не страдала. Даже издалека мужчина показался мне смутно знакомым, как будто мы встречались прежде. «Господин Вудс?» — произнес Рой. Огаст Вудс, отец Кайдена». Я сползла на край сиденья, чтобы меня не заметили снаружи. «Заходи, Ройберти», — назвал он знахаря полным именем. Только я расслышала в спокойном сдержанном тоне главы клана угрозу. И Лерой тоже не пропустил. Не дрогнув, знахарь дал вознице распоряжение уезжать, а сам направился к дому. За ним семенила испуганная тетка. Двор опустил. Однако не успела карета тронуться, как дверь с моей стороны резко и неожиданно распахнулась, я едва не вывалилась наружу и метнулась в противоположный угол сиденья. Снизу На меня с любопытством смотрел молоденький паладин. «Попалась?» — усмехнулся он. «Думал, и не заметили. Выходи». Было ясно, что в карете я все равно не останусь. Или выйду спокойно, или с помпой, то есть вытащит силой за шкирку, как котенка. Я предпочла не устраивать представлений. Даже не побрезговал рукой конвоира, коли он не додумался раскрыть ступеньку. Спрыгнула на вытоптанную землю, Через кожаные подошвы сандали почувствовала исходящий от нее жар. Фермерский дом мне невольно напомнил лесную старушку деда Вудса, разве что размером оказался больше. Одна длинная комната с очагом и обеденным столом. Перед камином два деревянных кресла. За лоскутной занавеской спрятана большая самодельная кровать. От порога вниз вели четыре ступеньки, отчего внутри жилище казалось просторнее, чем снаружи. Я ожидала увидеть гроб с усопшим, но его не было. Огост сидел в одном из кресел, а за его спиной застыли паладины, видимо, охрана. Притихшие хозяева в разговор не вмешивались, следили за допросом со стороны. Атмосфера царила такая, что, казалось, зажги кто-нибудь очаг, случится еще один большой взрыв. «Девчонка», — прокомментировал конвоир и все-таки толкнул меня в плечо. «Больно и обидно. Все равно же сама шла». Огрызаться я не посмела. Вообще опыт меня научил, что в любой опасной ситуации стоило держать язык за зубами. «Кто она?» — скользнул по мне быстрым взглядом Огаст Вудс. В голове клана чувствовалась магическая сила. Нехорошая и темная. От нее даже на значительном расстоянии бежали неприятные мурашки. «Знакомая с деревни?» неловко соврал Рой. «Сожительствуете». Не дождавшись ответа, он резюмировал. «Значит, сожительствуете». «Как тебя зовут, дитя?» Стыдно сказать, но от страха у меня прилип к небу язык. С трудом заставила себя открыть рот и ответить, назвав первую пришедшую в голову фамилию. «Лерой Харрис». «Сколько тебе лет?» «Двадцать». «Скажи, Лерой Харрис». «Что подумают твои родители, когда узнают, что их двадцатилетняя дочь уехала на другой конец Северной долины с беглым преступником?» «Отец не живет в Северной долине». Я вдруг почувствовала, как Рой слепо нащупал мои пальцы и крепко сжал. Огост едва заметно кивнул, отдавая кому-то беззвучный приказ. Вперед вышел мой конвоир и вытряхнул на пол содержимое отобранной сумки. Под ноги полетели одежда, белье, кошель с деньгами. Раскрылся учебник с темными рунами. Сверху упало стело, лежавшее в неприметном кожаном чехле. У меня остановилось сердце, когда его передали в руки Огаста. Длинное, по-женски изящное стело с красивым орнаментом из светлых рун и уже темнеющим острым концом выпало на большую ладонь ведуна. Магическая вещь, кричащая, не соответствовала Абрису. «Севетское стело?» — изогнул брови Вудс. Дед после войны с собой перенес. Не моргнул глазом, соврала я. «Оно специальное, артефакторное, гораздо мощнее абриских». Оставалось только молиться светлым духом, чтобы Огост Вудс ничего не смыслил в магических инструментах и не догадался, какую я несла ахинею. «То есть ты — артефактор?» — он разглядывал символы на стело. Несмотря на то, что знахарь до боли сжал мои пальцы, даже костяшки хрустнули. Я ответила. «Да». Ни разу не слышала о том, чтобы девушка занималась артефакторикой. «Позволь спросить, где ты училась?» «Знать бы еще название магических школ Абриса, если таковые вообще имелись». «Я самоучка». Огост тихо рассмеялся, словно признание его позабавило, даже откинулся на спинку кресла. А я не соврала. Меня-то всю жизнь учили светлой, созидательной магии. Тёмную магию приходилось изучать на ощупь, без наставников, собирать знания по крупицам в тевецких закрытых архивах, куда обычным адептам путь был заказан. И я находилась в самом начале очень длинного пути. Неожиданно глава клана посерьёзнил и пронзил меня таким острым, пугающим взглядом, что сердце споткнулось. «Ты взломала печать!» По спине побежала противная капля пота. «Господин Вудс, наказывайте меня! Девушка не имеет отношения к побегу!» Выпылил Рой. «Выведите его!» Резко приказал Огаст и знахари припроводили на улицу. Так страшно. Мне было единственный раз, когда я оказалась в доме Исаии Глена один на один с Валентином Озеровым, окончательно свихнувшимся на ненависти к Абрису, и от моих прикосновений рушились стены между Мирья. «Это была ты?» — повторил он. Я промолчала, ведь ответ был очевиден. «Печать ставил один из лучших артефакторов Северной долины», — объявил Огост. Последовала долгая пауза. Смотреть в льдистые светлые глаза одного из сильнейших темных ведунов Абриса было невыносимо, но я понимала, что если струшу, то подпишу себе смертный приговор. Оставалось прикрыться нахальством. «Давайте заключим сделку, господин Вудс», — произнесла я, стараясь не обращать внимания, как вытянулись лица у охранников. «Я создам для вас такую печать, которую не сможет взломать даже лучший артефактор Северной долины», а взамен нас с Ройберти оставит в покое. За три года отшельничества он расплатился по всем счетам. «А если ты не сможешь?» «Приму то наказание, которое вы выберете». «Даже смерть?» — усмехнулся он. «Не знаю, каким образом мне удалось сохранить внешнюю невозмутимость. Бровью не повела. Откровенно говоря, я хочу дожить до глубокой старости и планов менять не намерена». А ты за словом в карман не лезешь. Найти бы еще щепотку смелости в том же кармане. Такая сделка меня не интересует, — привел меня в замешательство Огаст. Что ты можешь еще предложить? А что вы хотите? — моргнула я. Не к лицу девица создавать боевые артефакты. Не находишь? Магия, боевая или созидательная, все равно остается магией. И не важно, какую форму она примет, — дернула я плечом. «Любой артефакт требует мастерства». Огаст помолчал, словно что-то прикидывая. «В следующем месяце моей крестной дочери исполнится шестнадцать лет», — вымолвил он. «Создай для нее достойный артефакт, и будем считать, что твоя часть сделки выполнена. У тебя три седьмицы. Вчера действовать будешь в замке». «Идет?» «Какой артефакт я должна создать?» «Удиви меня». Он протянул большую мозолистую ладонь с выжженной незнакомой руной. Рубец от нее пересекал даже пальцы. Отказать в рукопожатии хозяину третьей северного континента решился бы только самоубийца, а я все еще намеревалась выжить и вернуть воспоминания Кайдену. Огаст крепко сжал мою руку, а потом вдруг произнес: "Ты прекрасно умеешь блефовать, Лерой Харрис. Кажешься такой самоуверенной, а ладошка-то влажная." У меня спина взмокла. Сухо отозвалась я. В доме очень жарко. Настроим, ни на секунду не оставляли одних. Весь день, пока продолжались скромная церемония прощания и погребальный обряд, за спиной стоял кто-нибудь из паладинов. Возможно, Огост мне и не поверил, иначе бы не заключил сделку с такой высокомерной легкостью. Но подстраховаться все-таки решил. А вдруг я умею чертить руну перемещения? Наверное, поэтому стелом мне тоже не вернули. Они же не догадывались, что светлые маги при желании могли выжигать руны просто пальцем. Пусть магия и выходила слабенькая. Вдвоем в разлом не улизнешь. В сумерках мы с Роем прощались. Крепко обнялись. Казалось, что знахарь провожал меня в последний путь, как только что проводил усопшего отца. «Ты чокнутый, Лерой!» Сжимая мои плечи, бронился он. «Замок Вудсов!» «Настоящий гадюшник, крестница Огоста, избалованная принцесса. Я никогда в жизни себе не прощу, если с тобой что-нибудь случится». «Со мной ничего не случится», — клятвенно заверила я. «С капризными принцессами мне работать не в новинку. К тому же там Кай. Он защитит меня хотя бы ради вашей дружбы. Проведи время с семьей и возвращайся домой, а со мной все будет в порядке». Хотелось бы мне испытывать хотя бы десятую долю той уверенности, которую я демонстрировала, пока в голове не возникало ни одной трезвой мысли, как создавать артефакт без единой светлой руны. Оставалось надеяться, что из замка Вудсов мне все-таки удастся уйти, а не выехать на повозке ногами вперед. Кайден. Вечер приезда Валерии в Белый замок. Ройберти Томпсон присутствовал на погребальном обряде? Не поверил своим ушам Кайден, и от новости мигрень усилилась троекратно. Он откинулся в кресле, надавил пальцами на глаза. Проклятие! Порошки от головной боли Рой делал гораздо лучше, чем соображал. «И еще с ним была девчонка», — добавил паладин, вернувшийся в замок, тогда как кортеж под предводительством Огоста только въезжал в долину. «Девчонка?» — наследник выпрямился, в висках стреляла. «Молоденькая совсем», — сказала, что артефактор и сама развязала поводок, — отрапортовал мальчишка. Все уверены, что знахарь нанял черного колдуна. Как они додумались до побега из-под домашнего ареста? Кайден выполнил обещание, данное лучшему другу, организовал погребальный обряд, но не ожидал, что на похороны в глухую деревню поедет отец. Когда-то Томсон старший был хорошим паладином и личным охранником Огоста. Однажды даже закрыл его собой от арбалетного болта. Только прошлые заслуги не спасли его сына от унизительного судилища, проведенного с единственной целью успокоить взбышенных родственников погибшей невесты. И о своих долгах глава клана предпочитал вспоминать только после смерти бывших соратников. Иногда отдавал лично, появляясь на похоронах и произнося над могилой напыщенную речь. Другими словами, эти двое чокнутых отшельников принеслись прямо в пасть зверя. «Хорошо», — резко вымолвил Кайден и кивнул на дверь кабинета. «Иди». «И еще, господин наследник», — остановился в дверях мальчишка. «Девчонку везут в Белый замок». «Что ты сказал?» Вкратчиво переспросил тот, почти уверенный, что от головной боли на него напали слуховые галлюцинации. «Кого везут?» Девчонку ту, артефакторшу». Она заявила властителю, что сделает любую магическую вещь, какую он пожелает, если их отпустят. Теперь ее везут сюда, делать артефакты. «Ладно, знахарь. У него от чувства вины перед умершим отцом наверняка помутился рассудок». Но чем думала Валерия, когда заключала сделку с главой темного клана? Дерзость и самоуверенность напрочь заглушили инстинкт самосохранения. Неожиданно Кайден вспомнил, как следил за ней в лесу, сделав вид, будто ушел. Хотел узнать, насколько она магически сильна. Двуликая нарисовала одну из сложнейших темных рун перемещения, которая была не по зубам двум третям, а виднов пальцем на ладони. Проклятие! Пальцем! Безусловно, она не вышла из пространства, а неловко вывалилась на всю округу, покрывая Кая грязными ругательствами, но даже не поморщилась после скольжения на расстояние в пару сотен миль. Но как на нее реагировал Рой? Когда Кайден вошел в дом и молча протянул тубу с посланием о смерти Томсона-старшего... Знахарь впал в гнев. Отец ушел, так и не простив сына за то, что тот получил приговор и лишил себя возможности вырасти в большого человека. Наследник думал, что знахарь снова перебьет посуду и разломает мебель. Так бы все и случилось. Прочитав послание, он схватился за чашку, хотел швырнуть в стену, чтобы выместить ярость. Но вдруг осторожно вернул ее на место со словами «Это кружка Валерии». Кайден и сам не понимал, почему во всей этой дикой ситуации, когда приходилось выступать гонцом с черной вестью, неприятнее всего его царапнуло то, что в доме, который он считал своим убежищем, некоторые вещи стали ее вещами. Когда Рой узнал, что черные вестники из замка уже в пути, сразу попросил «Позаботься о ней, сделай так, чтобы она до вечера не возвращалась. Хочешь остаться один?» Не хочу, чтобы она столкнулась с темными ведунами. Вдруг кто-то из них почувствует истинный свет. Просто пересиль себя и, Богом заклинаю, не бросай ее посреди улицы. Она заслуживает хорошего отношения». На свою голову Кайден поступил так, как просил лучший друг. Но в храме что-то случилось в тот момент, когда он следил за поглощенным перерисовыванием темных рун и в упор не замечавшей его девушкой. Против воли, и это было совершенно необъяснимо, он не мог отвести взгляды. Ловил каждое движение, вздох и жест. Как она шевелила губами, прищуривалась, морщила нос, водила пальцем по горевшим стенам. В голове вдруг всплыл размытый образ, будто он разглядывал красивые женские руки с длинными пальцами, но с ладонью, обезображенной грубым рубцом от руны. «У тебя такие маленькие руки, Лера. Такие тонкие пальцы, руки как руки, пальцы как пальцы, но они умеют создавать удивительную магию. И потом, когда в таверне, стараясь его задеть, она насмешливо заявила, мол, теперь его жизнь не будет прежней, мысленно Кайден согласился. «Верно, не будет прежней. Усложнится. В десятки, сотни раз. Из-за нее». «Господин наследник!» — вывел его из блаженного забытья голос Камердинера. Властитель вернулся. Кайден выпрямился в кресле, потер лицо, стараясь отогнать усталость, и поднялся. Отец любил, когда его встречали с почестями. Он успел спуститься к парадным дверям дворца как раз в тот момент, когда заходил Огост, уже окруженный лакеями и прихлебателями. Сын поприветствовал хозяина замка с купым кивком. «Все прошло достойно», — помедлил Логаст. «Что ты сделал с Ройберти?» «У Ройберти умер отец. Сегодняшней ночью у Томпсонов начались дни безмолвия. Знахарь приведет их в своем доме в горах, поэтому не беспокой его». «А девушка?» «Забавный ребенок. Она объявила себя артефактором, представляешь?» Властитель по-доброму усмехнулся уголком рта. Дерзких и нахальных детей надо воспитывать. Но ты ведь не дашь.